стоящий в себе детский запах белого парохода. Ночь накануне отъезда я не спал. Угостив Лёлю коньяком, она от него мгновенно впадала в тяжелое беспамятство, и я мучительно размышлял, а стоит ли мне вообще брать с собой камни? Ну ладно, хорошо, допустим, они потянут на полсотни тысяч долларов. Но ведь по тамошним ценам на жилье, медицинскую страховку — это гроши. Едва-едва хватит на пару лет, а то и меньше».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 Девушка из таможни равнодушно хлопнула по моей декларации маленькой печаткой, поинтересовавшись, не везу ли я рубли. Некоторые забывают в карманах, а лучше отдать шоферу, меньше мороки. Когда вернетесь, камера хранения может быть закрыта. Я не сразу поверил, что одной ногою уже оказался за границей. Мною овладела какая-то апатия, хотя я был убежден, что все так и произойдет, пока еще ни одно из звеньев той цепи, составной частью которой был я, не выпало.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 «Он ужасный человек, этот тихий и смешливый Никитич. Он ни разу не разрешил себе чего-то такого, что позволило бы мне воочию увидеть его жестокость, колекушество, предательство». Нет, такого не было. Но в нем жил Свидригайлов. Постоянно, каждую минуту, каждое мгновение. Впервые я испугался, когда он на совещании у министра, а пригласил его кузенцов,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 Он даже наши православные святыни, составленные из треугольников, называл подозрительными, а уж любые объявления в газетах, обрамленные звездочками, заставочки там всякие в журналах, и вовсе считал знаменем Антихриста. Вы, кстати, посмотрите внимательно на некоторые наши газетки да журнальчики. Есть над чем задуматься. Нилус, кстати, держал коллекцию колош, что выпускали в Лондоне. Называлась фирма, заметьте, «Треугольник». Вроде бы мы изменили название у себя-то. Хоть и англичане нам фабрику эту устроили. Назвали «красный треугольник». А вглядите в знак британской компании на подошве. До сих пор треугольничек. Ходи, богоизбранный, и топчи себе нашу грешную землю. Я никогда не забуду его лицо. Неяркие лучи солнца позволили мне рассмотреть глаза Русанова. Остановившиеся зрачки точки. Какая-то гипсовая, безжизненная маска. «Сергей Александрович не фанатик был, не думайте». Продолжал он. Когда в 20 году в Германию эмигрировал, протоколы издал на 16 языках. Это уже после него Генри Форд, не дурак был, кстати, тремя миллионами экземпляров, выпустил и распространял бесплатно. А янки за денег удушатся. Значит, Форд видел в документе именно правду, а не фантазии охранки. Даже «Таймс», а за эту газету тогда антихристы дрались, вся Англия читает. В 20 году написала. Что, мол, если это правда, тогда евреи оставили далеко позади себя Кайзера Вильгельма II. Тот был обычным заговорщиком, а эти дьяволы. Россию в октябре захватили, пытались и Германию с Венгрией прикарманить, отдать масонам, но слава тебе Господи, не вышло. Русанов затрясся мелким смехом, как-то поернически глядя на меня своими потаёнными глазками. И тогда я с безнадёжной тоской подумал, что никогда не смогу выгнать его в зашей из дома. «Во-первых, псих, а во-вторых, деньги-то он мне приносит, никто другой. По почте не пошлешь, мол, благодарность за помощь витязям национальной живописи». И он понял этот мой постоянный затаённый страх, ощутил его кожей. «Я себя контролировать умею, по глазам меня не прочтёшь». Только его обостренное внутреннее чутьё могло воспринять мое самоощущение. Раньше он всегда провожал меня вместе с Кузенцовым, а сегодня впервые не приехал. Отчего? Я не мог ответить себе, и, передав свой синий паспорт пограничнику, внезапно ощутил, как сердце начало медленно уходить в желудок. колотило, словно коза у бабушки Аграфены, когда та загоняла ее на ночь в сарайчик. Видимо, первое преодоление успокаивает человека, дает убежденность в том, что страшное позади, но не ответь. Самое страшное всегда впереди. Надлежит себя готовить в жизни к страшному, а не к радостному». Когда пограничник, тщательно сверив мое лицо с фотографией, отдал, наконец, паспорт, я обернулся к Кузенцову, еще раз помахал ему рукой, повторив. "Пенза, вы за нее в ответе, Федор Фомич? Звоните, если что. Телек с номерами наших телефонов монахов отобьет сразу, как пролетим». Перейдя границу, я сказал монахову, что пойду в салон первого класса. Встретимся при посадке. И медленно, ощущая, как сердце постепенно успокаивается, отправился на второй этаж. Девушки в аккуратных фарточках спросили, что я желаю выпить – кофе, чай или сок. Я заказал сок и минеральную воду. Отправился в туалет и хотел было достать из портфеля плоскую бутылку виски, чтобы хлебнуть из горлышка. Ничто так не снимает стресс, как алкоголь. Но подумал, что здесь это делать рискованно. Наверняка повсюду натыканы какие-нибудь скрытые аппараты. Снять не снимут, но бульканья наверняка запишут. «Ну и что?» – спросил я себя. «Пусть себе пишут». Пока-то они расчухаются, я взлечу. Пока эту запись отправят куда надо, приземлюсь. Ну и что? Приземлиться приземлюсь, а Москва радиограмму на борт. Срочно возвращайтесь назад. Акстись, успокоил я себя. Не сходи с ума. Нельзя жить, никому не веря. Можно, — ответил я себе. Только так и нужно. Я до сих пор от того и жив, что никому не верю. Лишь себе, а вернее той своей части, которая сохранила мое естество — не растворилась в том, что для всех сделалась видимой субстанцией привычного чурина. Мы ведь пожираем самих себя, подстраиваемся под каждый новый поворот жизни, корректируем себя в разговоре с одним или с другим, стараясь быть удобным для каждого. Так постепенно меняется человеческая самость, на донышке остается, ее и хранить. Я достал из портфеля бутылку, откупорил ее и, спустив воду в унитазе, приник горлышку, сделав три больших сладостных глотка. «Бедная Лёлька! Я только сейчас её понял. Уход от ужаса! Вине правда! Что с древними спорить? Не мы придумали!» Вернувшись в холл, я выпил виноградного сока, разбавив его минеральной водой, и откинулся на мягкую спинку диванчика. «Но почему, — подумал я, — Русанов в ту первую встречу так смело протянул мне конверт с деньгами? Кто мог сказать ему, что я приму? Кто, кроме меня? Никто!» Значит, в нем таится какая-то дьявольская сила. Может, он медиум, обладает даром гипноза? «Нет», — ответил я себе, — «просто-напросто в нем живет торговый человек. Никакой он не художник, а барыга. Правильно его в институте морды обстол таскали. По призванию он бизнесмен, а не художник. Он удобное любит, красивенькое. А разве истинная красота удобна? Нет ничего страшней непризнанных гениев». Они всех винят своей неудачи, всех, кроме себя. Вот им и надобны те, на кого можно переложить вину, чтоб не было так безнадежно и пусто жить». В маленьком репродукторе, невидном глазу, верно установленном где-то на полу, я услыхал голос диктора. «Пассажира Монахова, вылетающего 243-м рейсом, просим срочно пройти к диспетчеру багажного отделения». «Это что такое?» – подумал я. Сердце снова ухнуло в живот. Страх родился безотчетно, по-животному. «Да не психуй», — сказал я себе. «Наверное, Кузенцов забыл что-то передать». «Ничего он не забыл», — ответил я себе. «Он дотошный, господи. Что ж случилось?» Я снова пошел в туалет, допил виски, сунул пустую бутылку в портфеле и, остановившись перед умывальником, начал мыть руки горячей водой. «Зачем?» «Я ощущал, как сладостна эта горячая вода» как прекрасен голубой кафель, мыльница с розовым, похучим мылом. Отчего перестали выпускать земляничное мыло, оно было нижнее яблочного. И сухое, хоть и старофасонное, вафельное полотенце. Я не сразу понял, отчего так долго любуюсь умывальником, а потом догадался. За всем этим комфортом мне видится тюрьма, ее ужас, грязные обмылки, вонючие параши и оббитые чугунные раковины в сортирах рядом с которыми стоят надзиратели, неотрывно наблюдавшие за тем, как оправляется заключенный. Когда я вернулся в холл, девушка сказала, что объявлена посадка на мой рейс. Ворота номер 9 Счастливого полета. «Пусть себе монахов разбирается с диспетчером по багажу», — подумал я. «Ждать его нет смысла. Надо идти в самолет». «Почему я обязан интересоваться, где он? Я ему не нянька, сам разберется». Главная естественность, уверенная естественность». В дверях, однако, я столкнулся с Монаховым. «Арсений Кириллович, наш багаж загрузили на другой рейс. Спрашивают, можем ли мы обойтись без наших чемоданов пару суток. Пришлю через два дня». «Вы сможете?» «С трудом. Я с дуру надел белую рубашку. После полета надо менять. Неудобно появляться там в мятом. «Ничего, постирайте», — сказал я. «На порошок скинемся. Маленькая пачка всего и нужна. Если сейчас возвращаться домой, придется снова запрашивать выездную визу». Впрочем, как считаете, так и поступайте. А вы? Я полечу. У меня времени в обрез. Через 5 дней я должен быть в пенсии, вы же знаете. И я пошел к воротам номер 9. Там-то и зазвенело, когда я шел через хитрые милицейские арки. И именно тогда я и понял. Все, конец. Со мною играли, словно коты с мышкой.